8. Самая прямая дорога вверх через свободные города шла между Байберуном и Верхним Санбрейком. Это было широкое с легким подъемом Плечо горы. Когда они приближались к Байберуну, Валентин узнал от Гарцвилла, теперь квартирмейстера, что армия нуждается в свежих фруктах и мясе. Самым разумным было пополнить запасы провианта на этом уровне, прежде чем начать подъем к сторожевым городам. Байбирун имел 20 миллионов жителей и вытянулся вдоль стамильного гребня, нависавшего над лицом горы. К нему можно было подойти лишь с одной стороны, от верхнего Санбрейка, через ущелье, такое узкое, что сотня воинов могла бы защитить его от миллиона. Валентин не удивился, что ущелье занято, пожалуй, побольше, чем сотни воинов. Ирманар и Делиамбер пошли на переговоры. Вернувшись, они сообщили, что отрядами в ущелье командует герцог провинции, чей столицей был Байбирун, Хайтлак, и что он желает говорить с лордом Валентином. "Кто такой этот Хайтлак?» – спросила Карабелла. "Ты его знаешь?" "Не очень близко. Он из семьи Тивераса. Надеюсь, у него нет зуба против меня. Он может получить благодарность Доминика Баржезета, если преступнет тебя в этом походе", заметил Слив. "Чтобы потом все ночи страдать во сне". — смеясь спросил Валентин. — Он, правда, выпивоха, но не убийца. Он из знатной семьи. — Как и Доминик Баржазет, милорд Даже сам Баржазет не рискнул убить меня, когда у него была такая возможность. Пошли, не будем терять время. Валентин пешком дошел до входа в ущелье, сопровождаемый Эрмонаром, Эйзенхартом и Гельямбером. Их ждали герцог и трое его сторонников. Хейтлок был могучим, широкоплечим человеком, с густыми, седыми, кудрявыми волосами и цветущим мясистым лицом. Он внимательно разглядывал Валентина, как бы ища под внешностью этого светловолосого незнакомца душу истинного Короналя. Валентин отсолютовал ему, как полагалось Короналю приветствовать провинциального герцога. Прямым взглядом и повернутой наружу ладонью. И Хейтлок тут же оказался в затруднении, явно не зная, как правильно реагировать. После небольшой паузы он сказал, «Сообщалось, что ты лорд Валентин, измененный колдовством. Если это так, я приветствую тебя, милорд. Поверь мне, Хайтлок, это так». Были послания насчет этого, но были и противоположные. Валентин улыбнулся, «Послания леди правдивы. Послания же короля, учитывают то, что сделал его сын. Ты получил инструкции из лабиринта. Что мы должны признать тебя? Да. Но все-таки это странно». «Если я не должен верить тому, что слышу из замка, то почему я должен верить приказам из лабиринта? Может, они поддельные? Здесь с нами Эрмонар, высокий служащий понтификса Тивераса. Он здесь, не как пленник, и может показать тебе печать понтификата». Герцог пожал плечами, глаза его продолжали сверлить Валентина. «Непонятная вещь, чтобы Короналя можно было таким образом изменить. Если это правда, тогда все может быть правдой. Чего ты хочешь от Байберуна, милорд?» «Нам нужны фрукты и мясо. Нам еще предстоит пройти сотни миль, а голодные солдаты не самые лучшие». «Ты, конечно, знаешь, что в свободном городе», — сказал Хайтлок, дернув щекой. «Знаю. Так что из этого?» «Может, кто и забывает о древних традициях, но мы в свободных городах придерживаемся их. И мы не обязаны снабжать правительство товарами, иначе как по законно установленным ценам. Стоимость провианта для твоей армии...» «Будет уплачено полностью из имперской казны», — резко оборвал его Валентин. «Мы не просим у Байберуна даром ничего, даже стоимостью в пять весовых единиц». «А имперская казна едет с тобой?» — Валентин ответил с некоторой злостью. «Имперская казна находится в горном замке, как это повелось со времен лорда амота Когда я дойду до замка и вышвырну узурпатора, я полностью расплачусь за все, что мы купим здесь. Разве Короналю более не оказывается кредита?» «Кредит Короналю существует», — осторожно сказал Хайтлок. «Но тут есть сомнения, милор. Мы народ бережливый, и какой позор пойдет на нас, если обнаружится, что мы оказали кредит тому, кто предъявил нам фальшивые требования?» Валентин пожал плечами. «Ты называешь меня охотно милордом, а сам одновременно говоришь о сомнениях». «Я не уверен, признаюсь. Хайтлок, отойдем на минуту и поговорим наедине. Да?» «Отойдем на 10 шагов. Не думаешь ли ты, что я всыплюсь тебе в глотку, как только ты отойдешь от своих телохранителей? Я хочу шепнуть тебе кое-что, о чем ты, возможно, не хотел бы говорить перед всеми». Герцог, недовольный надутый, кивнул и отошел с Валентином. Валентин тихо сказал ему, «Когда ты был в горном замке на моей коронации, ты сидел за столом рода понтификса и выпил четыре или пять фляжек молдимарского вина. Помнишь?» Дрыст пьяный, ты встал, чтобы танцевать, споткнулся о ногу своего кузена Илзандера и растянулся. И тут же начал бы драку с Илзандером, если бы я не оттащил тебя в сторону. Ну? Ничего из этого в тебе не откликается? Откуда бы мне знать об этом, если бы я был каким-то выскочкой земрола Лицо Хайтлога залилось краской. Милорд, вот теперь ты сказал это слово с большим убеждением. Валентин похлопал герцога по плечу. Все в порядке, Хайтлог. Помоги мне, и когда приедешь в замок праздновать мое восстановление, получишь еще пять фляжек доброго Малдемарского. Надеюсь, ты будешь более воздержан, чем в тот раз. Милорд, чем я могу служить тебе? Я уже сказал, нам нужны свежие фрукты и мясо. И мы рассчитаемся, когда я снова стану короналем. Пусть будет так, но станешь ли ты короналем? Что ты хочешь сказать? Наверху ждет армия, и немалая. Милорд, лорд Валентин. Я имею в виду того, кто называется лордом Валентином. Созывает сотни и тысячи горожан для защиты замка. Где собирается эта армия? Между Эрцетгрейт и Бамбифейлом. Он стягивает ее на все сторожевые города и на города над ними. Реки крови потекут с горы, милор. Валентин отвернулся и на миг закрыл глаза. Более отчаяния захлестнули его разум. Это неизбежно. В этом нет ничего неожиданного. Именно так он и предполагал с самого начала. Доминик Баржазет позволит ему пройти по нижним склонам а на верхних подступах выставит мощную защиту, используя против Валентина его же собственных королевских телохранителей, рыцарей высокого происхождения, с которыми Валентин рос. На мгновение решимость Валентина снова покачнулась. Стоит ли второй раз делаться короналем ценой у хаоса, кровопролития, агонии его народа? Может быть, такова была воля божества, чтобы его Валентина скинули. Если он пойдет вопреки этой воле, не вызовет ли он этим какого-нибудь страшного катаклизма на равнинах выше Эрцет-Грент, который оставит шрамы в душах всего народа, а его ночи будут наполнены обвиняющими с нами мучительной вины, и его имя будет проклято навеки. Он еще мог повернуть назад, мог отказаться от конфронтации с силами Баржазета, мог принять приговор судьбы, мог. Нет. Он уживел эту борьбу с самим собой и победил. И не нужно начинать ее снова. Подложный Корональ – человек ограниченный и опасный. Он занимает самое высокое место и правит грубо и противозаконно. Этого нельзя так оставить. Это важнее всего. Милорд окликнул его Хайтлок. Валентин повернулся к герцогу. Мысль о войне причиняет мне боль, Хайтлок. Она никому не нравится, Милорд. Однако приходит время, когда война обязательна, чтобы не произошло худшего. Я думаю, сейчас именно такое время. Похоже, что так. «Значит, ты принимаешь меня за короналя, Хайтлок!» «Простой претендент не мог бы знать, что я напился на коронации, и ты будешь сражаться рядом со мной на Дэдсарт-Грент!» «Конечно, милорд! Сколько отрядов ты возьмешь из Байберуна?» «Скажем, пять тысяч! Я не хочу иметь огромную армию!» «Пять тысяч воинов твои, милорд! Если захочешь, больше!» «Пять тысяч хватит, Хайтлок! И спасибо тебе, что веришь в меня!» «А теперь посмотрим насчет фруктов и мяса!»